Глава 27. Штат Северная Каролина. Среда. 30 июня 2021 года. Приютившийся у подножия Голубого хребта дом был одним из известнейших объектов недвижимости в регионе. Он мог похвастаться шестью спальнями, семьюстами сорока квадратными метрами и величественными видами легендарного озера Норман. Недавно модернизированный, он фигурировал в архитектурном дайджесте и украшал страницы журнала «Магнолия». Первоначально купленный за 6 миллионов долларов, сегодня он стоил бы в два раза дороже. «Кадиллак Эскалейт» въехал в главные ворота и остановился на круговой подъездной дорожке из брусчатки. Его пассажирами были главный редактор и генеральный директор «Хемингуэй Паблишинг» крупнейшего издательства в мире. Сегодня у них была одна цель — связать своего самого продаваемого автора многолетним соглашением, которое гарантирует, что в обозримом будущем ее романы будут продолжать свои головокружительные тиражи в Хемингуэе. «Багаж. Первая книга» Натали Редклифф поступила в продажу в 2005 году. «Хемингуэй Паблишинг» выпустил дебют скромным тиражом, но устроил книге мощную рекламную кампанию. Запутанный детектив Опек Перуджо, безработной главной героине с тяжёлым прошлым, которая находит любовь в неподходящих местах, пока продирается сквозь криминальные расследования, прежде чем поймать плохого парня. Багаж нашёл свою аудиторию. Дебют Натали Реткалев стал передаваемым из уст в уста издательским феноменом, и через шесть недель после выхода книга вошла в список бестселлеров. А через 3 недели заняла верхнюю строчку. Права на издание в других странах потекли рекой, и книга зашагала по миру, покоряя списки бестселлеров в каждой стране, где издавалась. Были проданы ошеломительные 8 миллионов экземпляров, и это сделала Натали Редклифф и Пек Перуджо узнаваемым брендом. Единственной книгой, которой хватило мощи сбросить багаж с вершины списка New York Times, стало её продолжение Hard «Харднокс» продажи которой составили 11 миллионов экземпляров. Натали Редклифф, когда-то работавшая медиком в неотложке, быстро заскучала в медицине и приемных покоях полных больных пациентов. Сосредоточившись на писательстве, Натали штамповала по одному роману в год и стала наиболее продаваемым автором художественной литературы десятилетия. Сегодня по всему миру продали более 100 миллионов романов «Опек Перуджо». Натали проводила лето, заканчивая свою шестнадцатую рукопись, финальную в сделке на три книги с Хемингуэй Паблишинг. Каждый раз, когда контракт Натали подходил к концу, другие издатели делали предложения ее литературному агенту о том, почему ей следует расстаться с Хемингуэем и издаваться у них. И поэтому «Эскалейт» припарковался перед особняком у озера «Нельсон». «Хэмингуэй Паблишинг» не собирались позволить своему самому продаваемому автору ускользнуть сквозь пальцы. «Хэмингуэй» открыли Натали Рэдклифф и ее эксцентричную, но обаятельную героиню и планировали удержать их обеих. «Эскалэйт» с тем же успехом мог быть инкассаторским фургоном. Кенни Арнетт был генеральным директором «Хэмингуэй Паблишинг» более десяти лет и обладал впечатляющим умением удерживать своих лучших авторов. Диана Гольдштейн редактировала все когда-либо издававшиеся книги Натали Редклифф, и ей казалось, будто она лично знакома с Пэк Пируджо. Много лет назад Диана дала шанс багажу после того, как несколько издательств отказали. Многие участники рынка презрительно усмехались, когда Хемингуэй предложили 2 миллиона долларов за третью и четвертую книги Натали Редклифф, считая, что Пэк Пируджо исчерпала себя и что продолжение разделит судьбу многих переоцененных книг этого жанра. Большой ценник и мало прибыли. Оглядываясь назад, 2 миллиона долларов оказались мелочью по сравнению с прибылью от книг. Через 15 книг Пэк Перуджо стала непреодолимой силой с обширной армией поклонников, которые любили ее неидеальную личность, пухлую талию и способность переиграть, случайно или наоборот, самых крутых из плохих парней. Кенни стоял на крыльце и звонил в звонок. Диана стояла рядом с ним. Сегодня они выступали единым фронтом, бросив всё в Нью-Йорке, чтобы приехать в Северную Каролину и продлить сотрудничество с самым важным автором издательства. Дверь открылась, и Натали Редклифф улыбнулась. «Какого чёрта происходит?» — спросила она. «Диана не говорила мне, что ты приедешь с ней, Кенни». Кэнни Арнет пожал руку Натали. «А ты думала, что я оставлю эти переговоры кому-то другому?» Наталья покачала головой, с прищуром глядя на Диану, после чего крепко обняла своего редактора. «Играете жестко?» — прошептала она на ухо Диане. «Нет», — прошептала в ответ Диана. «Просто привезла человека, который подписывает чеки, и это будет очень крупный. Проходите» пригласила Наталья, отпустив ее. Кенни и Диана шли следом за Натальей по просторному дому с идеальной отделкой, как будто сама Джоанна Гейнс сотворила здесь свою магию. В центре кухни стоял остров размером с футбольное поле, покрытый плитой из вакуумированного бетона. Наталья открыла высокий винный холодильник. «У меня есть розовая тамбер-бэй, которая идеально подойдет для жаркого летнего дня». «Надеюсь, оно также идеально для празднования», — сказал Кенни. «Вы двое уже грубо льстите», — заметила Натали. «Мы хотим, чтобы ты знала, как много значишь для нас», — сказала Диана. «Давайте сядем в патио». Натали поставила три бокала и бутылку розового на поднос, и они все вышли в патио за домом, которое предлагало величественную панораму озера Норман и горных хребтов вдалеке. Ого! сказал Кенни, как только ступил наружу. Диана покачала головой, разглядывая пейзаж. «Каждый раз, когда приезжаю к тебе, этот вид становится всё более потрясающим». «Спасибо. Мы его любим, и он никогда не стареет и для нас тоже». Натали разлила вино по бокалам. «Дон только подстриг некоторые деревья». «Как Дон?» — спросил Кенни. Натали и Дон Редклиффы были воплощением крепкой пары обладающий влиянием как в издательском, так и в деловом мире. Дон был прямым наследником международных круизных линий Redcliffe. Большинство любителей круизов в какой-то момент покупали круизы МКЛР, многие были фанатами, которые плавали только с этой компанией. Состояние «Рэдклиффов» исчислялось миллиардами. Натали вышла замуж в богатую семью, а затем сколотила собственное состояние на издании романов. «Хорошо», — сказала Натали. «На самом деле он забирает этот дом на выходные в честь 4 июля и приглашает своих лучших продажников в качестве бонуса или плюшек, или как ни назови». «Ты кажешься обеспокоенной», — сказала Диана. «На самом деле мне всё равно. Покуда они убирают за собой пивные банки в патио, и никто не блюёт фонтан». «Но мне надо писать, как вы знаете. Приближается срок сдачи, так что я возвращаюсь в город, где будет пусто и тихо, чтобы поработать. Поэтому я и удивилась тому, что вы приехали. Я возвращаюсь на Манхэттен в пятницу». «И упустить вид?» — сказал Кенни. «К тому же мы не хотели ждать до пятницы. Мы хотели, чтобы ты знала, что ты наш главный приоритет. Ты для нас семья, Натали, и мы собираемся проследить, чтобы ты никуда не ушла». «Диана дала мне старт. Вы правда думаете, что я ушла бы куда-то еще?» «Мы ничего не принимаем на веру», — ответил Кенни. «Хемингуэй готов сделать предложение на следующие пять романов о Пэк Пируджо, сказала Диана. «Мы послали официальное предложение твоему литературному агенту, но хотели убедиться, что предложение соответствует твоим ожиданиям». «Оно их превосходит», — кивнула Наталья. «Мой агент звонила сегодня утром, чтобы обсудить подробности. Я планирую встретиться с ней на следующей неделе». «Если другое издательство предложит больше», — сказал Кенни. «Мы просто просим, чтобы ты дала нам возможность доработать условия. Разумеется, они должны быть разумными для Хемингуэй, но мы горы свернём, чтобы удержать тебя». «Я очень польщена, что вы оба приехали сюда», — сказала Натали. И я более чем сражена вашим предложением и стараниями. Но открою вам один маленький секрет. Я сказала своему агенту не рассматривать предложения от любых других издателей. Хомингуэй устраивает меня на сто процентов, а Диана — рок-звезда. И я не собираюсь никуда уходить». Кэнни медленно кивнул и выпятил нижнюю губу. «Что ж, это было легче, чем я представлял». «Теперь, когда с этой фигнёй покончено», — сказала Диана, «когда я увижу твою рукопись». Наталья улыбнулась. «Когда я её закончу? У меня есть время до октября. Может, мне следует взглянуть на первые сто страниц?» «Ни за что», — сказала Наталья. «Скоро я закончу первый черновик, а в сентябре отправлюсь на Санторини, чтобы отшлифовать его». Поскольку все романы Натали Рэдклифф, опубликованные после «Багажа», принимались по всему миру на ура, она уезжала на Санторини, живописный и безмятежный греческий остров, где у Рэдклиффов была вилла, чтобы писать финальные главы истории и редактировать рукопись, прежде чем передать ее Диане. «Стоило попытаться», — сказала Диана. «Жду не дождусь, когда смогу прочесть ее». Честно, Натали, я в восторге, что вы Спек Пирудже будете с нами много лет. Я тоже. Я также хочу попросить об услуге, сказал Кенни, пока Натали снова наполняла бокалы. О, да? спросила Натали. Мне позвонили из Лос-Анджелесского офиса. Эвери Мейсон, ведущая американских событий, хочет встретиться с тобой по поводу истории, над которой она работает. Эвери Мейсон? спросила Натали, широко распахнув глаза. «О чём?» «О старой подруге и старом деле. Это всё, что я знаю. Её люди связались с моими людьми, так что у меня нет конкретики, кроме просьбы поговорить», ответил Кенни. «Я сказал, что спрошу». Связаться с Натали Редклифф было нелегко. Хемингуэй Паблишинг было дочерней структурой H.I.P. Медиа, и чтобы передать просьбу, Пришлось потянуть за ниточки и задействовать неофициальные каналы. В конце концов, запрос организовать встречу с Натальей Редклифф достиг Кенни Арнета. Натали кивнула. «Конечно, у тебя есть контактные данные для меня?» «В машине», — сказал Кенни. «Я дам тебе, когда будем уезжать. А пока...» — он поднял бокал. «За пять следующих блокбастеров». Диана тоже подняла бокал. Наталья улыбнулась и чокнулась с каждым из них. «Вы правда думали, что я дам издавать мои книги кому-то другому?»